Эрин. Сну пойди, литл мю. Слушает, не в сети. Сну пищики, десять. О, привет, Эрин. Я выставляю очередной термос с кофе, когда в столовую входит Аня. Выглядит невыспавшийся. Надеюсь, ты знаешь, что делать. Хочется мне сказать, но я сдерживаюсь. Доброе утро, Аня. Налить вам кофе. Кофеварка не работает, зато денни сумел вскипятить чайник на печи. Так что у нас есть горячий френч-пресс. О, да, пожалуйста. Отнесёте кофе и тоферу наверх? Конечно. Ой, то есть... А ваша нога? а не смущена тем, как легко она вернулась к отношениям гость-обслуга. Я могу сама отнести, если вы... Аня умолкает. Мы все тут в растерянности. Очень уж необычное у всех нас положение. Кто мы теперь друг другу? Собрать и по несчастью? или, как и раньше, отдыхающий и обслуживающий персонал. Этого я не знаю. Зато уверена в другом. Для всеобщего блага лучше придерживаться обычных правил взаимодействия. Кто-то должен руководить ситуацией. И, если честно, то пусть этот кто-то буду я, а не Тофер. «Нога гораздо лучше, спасибо», — искренне заверяю я. «С лестницей справлюсь». «Нет, все же не стоит», — решает Аня. «Давайте лучше я». «Вас точно не затруднит?» «Точно. Элиуту тоже кофе захвачу. Он там, наверное, уже совсем замёрз». Она наливает три чашки и осторожно несёт по винтовой лестнице наверх. К десяти часам гости просыпаются, и мы с Дэнни решаем устроить общее собрание. Новостей, в общем-то, нет. Погода по-прежнему непредсказуема и не позволяет вертолёту приземлиться на нашем узком горном склоне. По местному радио говорят, что поисково-спасательные операции продолжаются, а энергетики постепенно восстанавливают подачу электричества в удаленные поселения. Судя по всему, не мы одни обесточены. Вообще-то наше положение значительно лучше, чем у многих пострадавших от лавины. Тем не менее, заключаем мы с Дэнни, хорошо бы приободрить людей, заверить, что спасатели работают, что у нас достаточно еды и воды, и мы легко продержимся до тех пор, пока отремонтируют фуникулёр или пришлют за нами вертолёты. Ещё необходимо обсудить больную тему — гибель Евы. Да, слухи по группе уже распространились, и о выводах Эллиота известно каждому, хотя ни Дэнни, ни я официально этого не констатировали. Я всё откладывала, не в силах посмотреть в лицо реальности, но час настал. Мы обязаны сделать заявление, поведать о наших попытках связаться с властями. В то же время следует похоронить ложные надежды, развеять иллюзии о том, что с минуты на минуту Ева, хромая, покажется на горизонте. Дэнни бьет в гонг, оглушительная крещенда взлетает к балкам и разносится по шале. Когда все, наконец, собираются, я стучу ложкой по кофейной чашке и жду тишины. «Привет!» «Привет всем. Простите за бесцеремонный вызов, мы с Дэнни просто хотели рассказать, как продвигаются дела. Дэнни утром ходил к двум близлежащим шале, которые, к несчастью, или, наверное, к счастью для их обитателей, оказались пусты. Одно шале сильно разрушено, но не похоже, чтобы во время лавины внутри кто-то находился. Второе стоит в стороне, оно не пострадало, и там тоже никого нет». Мы надеялись найти у соседей рацию или спутниковый телефон. Увы, надежды пока не оправдались. На этом уровне есть ещё одно шале в трёх милях отсюда. Как только погода улучшится, Дэнни да туда сходит. «Удалось связаться со спасателями?» — спрашивает Рик. «И да, и нет», — вздыхаю я. «Вам известно, что вчера Эннига до них дозвонился и сообщил о нашем положении. На данный момент это единственная удачная попытка». Боюсь, без спутникового телефона мы не сумеем никуда позвонить, пока не восстановят электропитание. Его отключение, похоже, уничтожило последние проблески мобильной связи. Главное, спасатели знают, что мы тут. Они внесли нас в список, заверили в этом Инига. Нужно набраться терпения и подождать. Сначала помогут тем, кто в более критической ситуации, а уже потом нам. Спасатели знают про Еву? Вопрос задаёт Тайгер, голос у неё ещё более хриплый, чем обычно. И Нига сообщил, что она пропала, да. Хотя они не в курсе последних новостей. Тем не менее... Я замолкаю, сглатываю. Я знала, что будет трудно, но чтобы настолько... Вижу глаза Лис, блестящие от переживаний. Выражение муки на лице Тофера. Слёзы Ани, которые она пытается прикрыть рукой. Я перевожу дыхание... Опираюсь на ручку кресла, разгружая больную ногу. Тяну время, подыскиваю слова. Мне нужно объяснить им, что даже если мы сумеем передать спасателям информацию Элиот, она не поможет. Ева уже мертва. К тому же теперь, наверное, погребена под тысячами тонн снега. Нет ни малейших шансов её спасти. Нет даже больших шансов откопать тело. Высоко в горах снег может не таять круглый год. Если Ева лежит на дне глубокой пропасти под снегом, это конец. На подобные раскопки не хватит никаких ресурсов и денег. Ее координаты... Я в очередной раз умолкаю и сглатываю, открываю рот. Меня перебивает Карл. С чего мы взяли, что Ева именно там? Вид у него свирепый. Тут кругом черти что с мобильной связью. Как Эллиот может утверждать, будто координаты верны? Я оглядываюсь. «Где Эллиот?» «Насколько понимаю, GPS не зависит от мобильной связи», — бормочу я, лихорадочно выискивая взглядом лицо Эллиота. «Пора уже ему появиться и объяснить технические подробности, как СНУ получает информацию о геолокации». «Я в этом полный профан». «То есть местоположение, конечно, нужно транслировать», — продолжаю мямлить я. тут не обойтись без какого-то обмена данными». Но точность координат GPS не зависит от вышек сотовой связи. Там задействован спутник, кажется. Правильно, Эллиот? В отчаянии спрашиваю я, хотя по-прежнему его не вижу. Так где же элиот Остальные тоже начинают вертеть головой и задавать друг другу этот вопрос. Последний раз я видела его в номере, — хмурится Аня. Эллиот над чем-то работал. Наверное, не слышал гонга из-за наушников. Я схожу за ним. Она легко взбегает по ступеням, сверху слышны её шаги, удаляющиеся по коридору, затем стук в дверь. Никакого ответа. Аня стучит ещё раз громче, зовёт «Эллиот!». Тишина. Я представляю, как Аня осторожно открывает двери, несмело входит, трогает Эллиота за плечо. Мысленная картинка разлетается на кусочки от крика. Ни от лёгкого удивлённого восклицания нет, от мощного панического вопля. Из-за больной ноги я попадаю на лестницу далеко не первый Меня опережают Тофер, Рик, Дэнни и Миранда, а на полпути обгоняют ещё и Лиз с Карлом. Сверху доносятся рыдания Ани. «О, Боже, он мёртвый! Мёртвый!» Следом грубый, нетерпеливый окрик Тофера. «Прекрати истерику!» Я, наконец, достигаю номера и проталкиваюсь внутрь. Всё выглядит нормально за исключением двух обстоятельств. За столом у окна обмякший Элиот. Он лежит лицом в кофейной луже и запрокинутой чашки На полу возле стола на полотенце разбитый вдребезги ноутбук.